Ланселот и Гвеневра Во все времена к Ланселоту обращались многие дамы и девицы С просьбой биться за них на турнирах Но он всегда помыслами своими стремился лишь к королеве Гвеневре Она же отвечала ему взаимностью И столь часто бывали у них тайные встречи Что при дворе многие о том говорили И всех более о Гравейн, брат Гавейна дабы не питать клевету и пересуды, и дабы не располять ещё более своего сердца, Ланселот как мог избегал общества королевы Гвиневра, а она же за это огневалась на него. И однажды призвала она его в свой покой и сказала: "Ланселот, вижу я, что день ото дня любовь твоя ко мне оскудевает. Ты уж не рад быть со мной и всё время стремишься прочь от двора на турниры и поединки". "Ах, госпожа", отвечал Ланселот. "За это вы должны извинить меня по многим причинам, и одна из них, да будет вам известно, что многие при дворе говорят о нашей любви и упорно следят за вами и мною. Например, Агровен или Мордред. Я опасаюсь их больше из-за вас, нежели из-за себя, ибо в случае нужды я могу всё бросить и уехать отсюда. Вы же вынуждены будете терпеть всё, что не скажут против вас." И если придётся вам попасть в беду через упорные недоразумения ваши, то ведь ни от кого не будет вам помощи, кроме меня и моих родичей. Наша с вами неосторожность принесёт вам позор и наветы. Мне же всего менее хотелось бы видеть вас опозоренной. И чтобы люди думали, будто мне в жизни всего милее и дороже радость битцев в поединках, я ещё чаще, чем прежде, участвую в турнирах. Королева, слушая оправдание Ланселота, между тем стояла молча, погружённая в свои мысли. Когда же он умолкнул, она надолго разразилась слезами и, успокоившись немного, сказала с укором: "Теперь вижу я, что ты просто коварный рыцарь-изменник, что ты любишь и целуешь других женщин, а меня презираешь и ни во что не ставишь. Знай же, что раз мне открылась твоя измена, теперь я уже никогда больше не буду тебя любить". Ты же не дерзай никогда более показываться мне на глаза. Сейчас я освобождаю тебя от службы при нашем дворе, и ты больше никогда сюда не возвращайся. Я лишаю тебя моего общества, и ты под страхом смерти никогда уже больше на меня не взглянешь. Обескураженный Ланселот едва держась на ногах от горя и печали, покинул её. Призвал к себе Борса Эктора и Леонеля. Он рассказал им, что королева запретила ему оставаться при дворе и что теперь он намерен отправиться к себе на родину. Выслушав его, Борс Ганский, двоюродный брат Ланселота, сказал: "Мой тебе совет, Ланселот, не покидай эту страну. Ведь ты должен помнить, что ты самый прославленный из всех рыцарей мира, свершитель многих славнейших подвигов". А женщины в своей поспешности нередко совершают поступки, о которых потом горько сожалеют. И потому лучше поежь к доброму отелнику, что теперь обитает здесь по соседству от Винзэра, а не когда был славным рыцарем по имени Брастиас. И у него, подожди, пока я не сообщу тебе добрые вести. Брат, сказал Ланселот. Уж, конечно, мне самому не хочется уезжать отсюда, но королева так сурово корила меня, что боюсь, никогда больше не будет она моей дамой сердца. Не говори так, отвечал Борс. Ведь она уже много раз на тебя гневалась, а потом сама же первая раскаивалась. Это правда, сказал Ланселот. И оттого я поступаю так, как ты советуешь. Отправлюсь к отшельнику Брастиасу и там останусь до тех пор, пока не услышу от тебя новостей. Но прошу тебя, дорогой брат, если только возможно, постарайся возвратить мне любовь госпожи моей, королевы Гвиневры. Тебе нет нужды говорить мне это, отвечал Борс, ибо знай, что я сделаю всё возможное, дабы утешить тебя. И с тем Ланселот уехал, и кроме Борса ни одна душа не знала, куда он исчез. Когда королева узнала, что Ланселот уехал, она и виду не показала, что горюет, хотя в глубине души горько сожалела. Однако держалась она гордо, словно бы не было у нее на сердце ни заботы, ни опасения. Вскоре королева, чтобы показать, что все остальные рыцари круглого стола ей так же милы, как и Ланселот, задумала дать в Лондоне малый пир. И были на том пиру Гавейн со своими братьями — Агравейном, Гахересом, Гарретом и Мордредом. Также были там Борсганский и его родичи и друзья — Бламур. Блеоберис, Галихут, Галихдин, Эктор и Лионель. Были и рыцари Поломит, Сафер, Лакат, Персиант, Айронсэйт, Брандель, Кай Маддер и рыцарь из Ирландии Патрис. А также Алидук Аскамур и Пионель свирепый, кузен доброго рыцаря Ламарока, которого Гавейн и его братья предательски убили. Были эти двадцать четыре рыцаря приглашены отобедать с королевой, и в назначенном месте ожидало их славное пиршество и явство всевозможные бесчета. Но у Гавейна было одно обыкновение. Он и на обед, и на ужин каждый день ел непременно фрукты, а из них более всего любил яблоки и груши. И потому, кто бы ни угощал Гавейна, он заботился неизменно, чтобы пред ним стояли отборные плоды. Позаботилась о том и королева, чтобы угодить ему. Она велела доставить на обед лучшие фрукты. Гавейн по характеру был рыцарь весьма горячий, а Апионель ненавидел его за убийство родича своего Ламорка, и потому из ненависти напитал ядом несколько яблок, желая отравить Гавейна. Дело было уже к концу обеда, когда на беду случилось, что разгорячённый выпитым вином добрый ирландский рыцарь Патрис, родич Мадера, потянулся за яблоком. И по воле всего того же случая взял он именно отравленный плод. Лишь только съел он его, как почувствовал у души, лицо его покраснело, он схватился руками за горло, захрипел и упал замертво. Тут все рыцари вскочили со своих мест, и разъярённые до безумия обнажили свои мечи, не зная однако, как поступить, ибо пир и обед был устроен королевой Гвиневрой, и все они подозревали её. "Госпожа моя королева", воскликнул тогда Гавейн, "ведь это угощение предназначено было для меня, ибо все, кто знаком со мной, знают, как я люблю фрукты. И теперь я вижу, что едва не принял смерть". Вы устроили нам это угощение, и потому, госпожа, великий позор вам. А глубоко смущённая королева стояла молча и не знала, что ответить. Этому не должно остаться безнаказанным, сказал мадр. Ибо я потерял здесь славного рыцаря из моего рода, и потому за горькую эту утрату и за нанесённое мне и всему моему роду оскорбление я буду искать отмщения. И мадер при всех обвинил королеву в смерти своего кузена Патриаса. И все бывшие там рыцари как один поддержали его обвинение. А королева была в таком смятении, что всё так же не знала, что отвечать, и могла только плакать и рыдать до тех пор, пока не упала в обморок. Между тем на шум и крики явился в зал сам король Артур.